Поскольку молодой Генрих не послушался короля отца, тот, узнав, что сын направляется в Лимош, взял небольшой отряд и поехал за ним. Не успел он подъехать к воротам города, как на него посыпался град стрел. Корой отец оказался ранен, и ему пришлось отступить, чтобы разбить лагерь неподалеку. Фома де Колонь посоветовал молодому Генриху пойти к отцу и попросить прощения за это нападение, сославшись на то, что жители Лиможа не узнали короля. Джеффри был в бешенстве из-за того, что его брату придется ползти к отцу на коленях и вымаливать прощение. Но Фома де Колонь уговорил Генриха не начинать войну с Ричардом и отцом одновременно. Итак, молодой Генрих нанес визит отцу, но их переговоры ни к чему не привели, так как они не смогли договориться относительно Ричарда. После этого молодой Генрих вернулся обратно в Лимош и собрал своих советников. Разгорелась оживленная дискуссия по поводу того, что же теперь делать и где взять деньги на войну. Молодой король попросил высказаться по очереди. «Начинайте, Дьюкебёв!» он кивнул Адаму. «Очевидно, Адам Дьюкебёв осознавал, что говорить первым — большая честь. Откашлившись, он расправил плечи и сделал пару шагов в сторону короля. «Мой король, по моему скромному мнению, Ричарду нужно показать, что произойдет, если он откажется вас признать. Но сейчас не время начинать войну и с вашим отцом. Если вы пойдете ему навстречу, король-отец это оценит». «Адам». Вы знаете о моем глубоком уважении к вам, но в данном случае я не могу с вами согласиться. Если Генрих сейчас сдастся, победа останется за Ричардом. Он решился поднять голову только потому, что надеется на поддержку отца, — перебил его Тибалт, а затем обратился к молодому Генриху. — Милорд, вам нельзя терять лицо, иначе в будущем ваши братья просто сядут вам на голову. Вы обещали Пуату свободу и ваше покровительство. Если сегодня вы бросите их на произвол судьбы, вы никогда не сможете рассчитывать на поддержку пан Твенеров. По залу пронесся одобрительный гул. И только Джеффри, брат молодого короля, обиделся на Тибалта и посмотрел на него с угрозой. «Тибалт де Турно прав, о мой король». Вы избрали путь и должны пройти по нему до конца. Но чтобы выиграть войну, вы должны вернуть Лема-Арешаля, — сказал рыцарь постарше. — Вы считаете, что нужно вернуть Гийома? Именно вы? — изумленно спросил молодой король. — Гийом так никогда и не простил вам смерти своего дяди. Генрих удивленно поднял брови. — Я знаю, Ваше Величество. Гийом ненавидит лузитанов, но он любит вас так же, как и я. Вы не должны пренебрегать его опытом военного советника. К тому же он великолепный полководец и лучше других контролирует войска. Солдаты любят его и уважают. Только он может привести вас к победе. Молодой Генрих милостиво кивнул и повернулся к Бодуэну. дэ, -дэ «О том, что вы были бы рады, если бы вернулся Ле-Маришаль, знает здесь каждый. Но что вы думаете о войне с моим отцом?»